Глава 14. В нормальных обстоятельствах взлетающий орел наверняка питал бы к миссис О'Тул, несчастной женщине-калеке, инстинктивное сочувствие. Он сам, в свое время признанный уродом, немало натерпелся из-за безжалостных шпилек общества, у них с ней было много общего, но взаимной симпатии не возникло. Если, по словам Вергилия Джонса, на гору каф невозможно было или не следовало подниматься безопытного проводника, то без слов было ясно, кто мог стать таким проводником. Взлетающему орлу не терпелось продолжить поиски, и он снова и снова пытался придумать способ убедить мистера Джонса отправиться вместе с ним. Неудивительно, что Долорес была сама не своя. Неудивительно, что она отвернулась от него, хотя вначале встретила его так вежливо и дружелюбно. «Может быть, стоит предложить и ей пойти с ними? Возможно, это самое правильное решение», — сказал себе он. «Если она не пойдет...» Придется признать, что взлетающий орел и миссис Утул должны стать врагами. Выход был вроде бы найден, но его тоску это не разогнало.